В принципе, он сдался так легко от того, что прекрасно знал. Исправить случившееся мы уже не в состоянии. И своими показаниями он никому не навредит, кроме самого себя. Но он старый, немощный, спецназ с дедами не воюет. Железная логика. Племянник у меня отдыхал с товарищем, сказал дед, поживав губами. Ну, они из отряда Ахсалтакова. Того, что за старым мочкоем. Когда ваши пришли, Племянник с товарищем спрятались в бане. Ну, я вашим положил всего понемногу, А потом предложил по сто граммов для прогрева. Ага, на ней не захотели. Командирую хоть говорят, А я им возьмите лаврушку, заешьте. Выпили. А у меня бутылка с клофелином. Вот. Времяник с товарищем погрузили ваших на УАЗик и уехали. Сейчас, наверное, уже в отряде. Интересное кино. Я моментально вспомнил, что в этом районе при весьма смутно прослеживающихся обстоятельствах в разное время пропали десятка полтора наших солдат. Вот она, какая ферма-то. Интересное местечко. Рядом с заставой. Приветливый дедок, молочко, яйца, маслица. Ага. Первое желание, возникшее у меня после осмысления полученной информации, было простое и скромное. Сжечь ферму и расстрелять деда. А потом застрелиться на фоне пепелища. Однако, порассуждав немного, я пришел к выводу, что есть вариант получше. Прибегнув к нему... Я имел в перспективе весьма незначительный шанс на удачу и очень большой процент вероятности уложить всю свою команду и, естественно, погибнуть собственно лично. Однако у спецназа есть железные правила. С операцией приходят все или никто. Обычному цивильному гражданину это может показаться абсурдом, но это закон. Каждый боец спецназа Свято верит, что если он упадет раненым на поле боя, его обязательно вытащат из-под огня любой плотности. Если же этого бойца разорвет мины на кусочки, их соберут в кучу и вынесут с поля брани. Таков закон спецназа, но он оправдан спецификой деятельности и цементирует боевое братство могучий единый организм. Этот закон беспрекословно выполняется в любой ситуации. Я просто не имел права вернуться и доложить. Все путем, операция завершена, только вот двух парней духи утащили. А так все нормально. Проще было застрелиться тут, на месте. Изобразив страшное горе на лице, мне, кстати, для этого совсем не потребовалось никаких усилий, я сполз по стене на пол, зажал автомат меж колен тоскливо запричитал. — Ах, дед, дед, ну, дед, ну и сволочь же ты, что ж ты наделал, а? Таких парней еврею отдал, эх, дед! Дед сидел рядышком на лавочке с понуро опущенной головой. Трясущимися руками перебирал костяные четки из-под лоб давил косяка на моих грязных пацанов, сгрудившихся в дверях, ждал, когда они его начнут рвать на части. Услыхав про еврея, старик встрепенулся и спросил. — А это кто еврей-то? — Да не придуряйся, дед! — досадливо воскликнул я, продолжая горестно раскачиваться и смотреть в пол. — Чего, дурака, включаешь? Все знают, что ваш Аксалтаков — горский еврей из Азербайджана. Эх, каких пацанов, а! Сейчас они их там пытают, бьют. Какой же он еврей! С неподельным удивлением воскликнул дед. Он наш, родом из старого мочкоя, это все знают. Чего ты несешь, а? Ни хрена ты, дед, не знаешь. — прикрикнул я на старика. — Его сюда заслали спецслужбы Турции, чтобы потихонечку ссорить меж собой чеченский народ. — Уж мы это, спецназ, это прекрасно знаем, можешь мне поверить. Я даже знаю, что он родом из села Кусары, жена у него армянка и шестеро детей дегенератов. — Чехок! Дед, забыв о навиши над ним, — Смертельной опасности вскинулся на дыбы и подскочил ко мне. «Еще бы! Зелимхан! Что-то типа местного ремба Народный герой и, судя по слухам, ну, очень крутой и навороченный!» «Да ты в своем уме сопляк!» — яростно крикнул дед, потрясая руками. «Какие дегераты! У него двое детей!» «Сыновья десяти-семнадцати лет, оба нормальные, старший вообще. Нученик Мулы будет сам Мулой, да тебе любой скажет». «Да пошел ты, дед!» — отмахнулся я от старика. «Каждый ФСБшник знает, что Залимхан еврей. Надо же, а, таких парней жиду отдали!» «Да наш он, наш!» Неистовствовал дед, выпучив глаза. «Мне не веришь, у старухи спроси! Эй, сайта!» — крикнул старик по-чечански. «Иди сюда, старая ведьма!» В комнату просочилась кривобокая старуха, повязанная шалью до бровей, и подслеповато уставилась на нас. «Скажи ему!» — взмолился дед, схватив старуху за рукав в халата. «Скажи!» Где родился Занимхан наш, Аксалтаков? Сколько у него детей? Кто у него жена, скажи? Родился в Мачкое, — сообщила бабка, загибая пальцы. Жена тоже из старого Мачкоя. Два сына, Аюб и Шамиль, жена из... — Говорила уже, — прервал бабку старик. — Видишь? — торжествующе обратился он ко мне. — А ты говоришь, спроси любого. — Ага, а вы еще ему адрес придумайте для убедительности, — ядовито вставила я. — Еврей он и есть еврей. Если бы он был ваш, у него в старом мочко я был бы свой дом, а так? — Есть дом, есть! — воскликнул дед. — И адрес есть. Улица Шамиля, 20, весь район знает. — Ага, весь район. Передразнил я и бросил своим. «Пошли отсюда! С еврейскими пособниками нечего долго разговаривать!» И пообещал деду. «Ждите теперь зачисток, юдофилы-харленовы!» «Сам сходи посмотри!» — не отставал старик. «Улица Шамиля, двадцать, тебе любой покажет!» Вот час, разогнался!» — сказал я, выходя из дома. «Сейчас все брошу и пойду смотреть, где там твой еврей живет. Покеда!» Быстренько преодолев пять километров, мы вернулись на место нашей Лешки. Я дал команду отдыхать и сел обдумать последовательность действий в ближайший час. Пацаны смотрели в землю, и, судя по всему, каждый читал про себя отходную. Все знали. Что братанов пойдем вручать во что бы то ни стало. Но значит, придется лезть по колено в грязи на оборудованный, по всем правилам инженерного искусства, укрепленный район, защищаемый двумя сотнями стволов и минно-взрывными заграждениями. Такие штуки обычно проделывают летом, предварительно проведя очень серьезную арты и авиаподготовку и оттакуя, превратившись в саркофакт, укрепрайон многочисленными штурмовыми группами, которые оставляют на поле брани кучу костей и плохо поддающиеся идентификации мяса. — Не горюй, пацаны! — подмигнул я братишкам, закончив расчеты. — Мы, конечно, пойдем выручать братанок, но происходить это будет немного не так, как вы себе мыслите. Спустя 50 минут я шел по одной из главных улиц старого Мачкоя, сильно прихрамывая и понурив голову. Периодически поднимая взгляд, я пытался сориентироваться по табличкам на стенах домов, выходящих на боковые улочки. И все более проникался мыслью, что напрасно разыграл деда. На всех, без исключения табличках, а в некоторых местах прямо на стенах, было написано краской разных цветов. Смерть оккупантам, Великая Ичкерия, Свобода или смерть, Слава Ахсалтакову, ну и тому подобное. Что ж, можно надеяться, что меня кто-нибудь заметит и отведет прямиком, куда надо. В расчете на этот вариант как раз и был скомпонован мой прикид. На заброшенной ферме я отобрал у пацанов самые драные предметы туалета, имевшиеся в наличии. Да вдобавок все это ребятишки добросовестно вымазали в грязи. Теперь ведуха у меня была вполне чмошная и вызывающая при первом же взгляде полное сочувствие. Вытертая драная куртка из-за отсутствия замка, застегивающаяся на алюминиевую проволоку, Потертые камышовые штаны на три размера больше, чем надо, голубая, съеденная молью, лыжная шапка и мастерски изрезанные ножом резиновые сапоги, торчащие из левого дырявого носа портянкой.